Андрей Синявский. «Спокойной ночи». Роман. Серия проза Андрея Синявского. Москва. Издательство АСТ. Редакция Елены Шубины. 2015 год. Категория 18+. аннотация Андрей Донатович Синявский. 1925-1997. Прозаик и литературовед. Русейший из русских Под вызывающим еврейским псевдонимом Абрам Терц Автор книг «В тени Гоголя», «Прогулки с Пушкиным», «Голос из хора», «Иван-дурак», повести Любимов и романа «Кошкин дом», «Диссидент», процесс Синявского Даниэля и «Преступник, потому что само искусство преступно, ибо обязано и обречено преступать к границе». Роман Спокойной ночи не вымысел и не биография. Его художественная достоверность складывается из фантастических подробностей жизни автора. Издание дополнено главой из книги Розановой Синявской Абранда Мария.